Давай, поворачивайся, опи, я хочу есть. Эдди достал карточку и снова прочитал адрес. Потом решил, что позвонит незнакомке сегодня же вечером. Перевернув карточку, он вдруг заметил, что на обороте что-то написано. Прочитав текст, он вскочил, дико ругаясь. Надпись была короткой. Что вы сделали с Фрэнки Райли? Часы на улице пробили 11 когда Эдди выехал на стоянку возле отеля Палас. Они с Флинном вышли из машины, оставив сидевшего за рулем уотки. «Побудь здесь», — обратился к нему Эдди. «Если появятся ищейки, уезжай, но крутись поблизости. Можешь понадобиться в любой момент». Они вошли в холл более чем скромного отеля. Внизу никого не было, только за конторкой дремал Толстяк в безрукавке. Когда они подошли, у он в глаза. «Хотите комнату?» — спросил он с Надеждой. «Нет», — коротко бросил Эдди. «Кто живет в номере 243-м?» Толстяк насторожился. «Мы не сообщаем подобных сведений. Хлин сунул ему под нос пистолет. «Слышал, что тебя спросили, прорычал он...» Толстяк побледнел и стал листать журнал регистрации. Эдди вырвал у него журнал и, быстро пробежав пальцем по фамилиям, нашел номер 243. «Анна Борг», — сказал толстяк. Флинн ударил толстяка рукояткой пистолета по голове, и тот свалился за конторку. Эдди переглянулся и посмотрел на него. «Слишком сильно», — процедил он, — «свяжи его». Флинн связал руки толстяка его же галстуком. На лифте они поднялись на второй этаж. «Оставайся здесь и следи за лестницей», — приказал Эдди. «Пойду посмотрю, дома ли она». Номер 243 был в самом конце коридора. Эдди приложил ухо к двери и прислушался. Потом достал пистолет и, открыв дверь, вошел в темную комнату. Закрыв за собой дверь, он зажег свет и огляделся. Пусто и неумрано. Кругом валялись разбросанные вещи, на туалетном столике сгрудились флаконы и коробочки. Содержимое большой пудреницы рассыпано на ковре, убедившись, что номер пуст. Эдди обыскал ящики стола и тумбочек, но ничего интересного не обнаружил. Выйдя в коридор, он подошел к Флину. Ее здесь нет. Давай сматываться отсюда. Погоди, соседний номер пустой, подождем там, может, она скоро появится. А тот парень внизу, вдруг его кто-нибудь найдет. Когда найдет, тогда и будем волноваться. Они молча вошли в 241 номер, Эдди остался у приоткрытой двери, а Флин завалился на кровать. Потекли минуты, и когда Эдди уже решил, что они зря тратят время, раздался звук, настороживший его и поднявший с кровати Флина. Дверь напротив открылась, и оттуда выглянула девушка. Эдди сразу узнал её. Она осмотрела коридор и, пока Эдди раздумывал, что делать, быстро перебежала в свой 243 номер, закрыла дверь и заперлась на ключ. «Она?» — Флинн дышал Эдди в затылок. «Да. Прекрасно. Что это с ней?» «Не знаю. Сейчас выясню». Он вышел в коридор. «А ты иди к лестнице». Эдди подошел к комнате напротив, откуда выбежала девушка, и повернул ручку. Дверь открылась, он нащупал выключатель, зажег свет, и у него перехватило дыхание. Маленький пожилой толстяк лежал на полу, из раны на голове текла кровь. Не вызывало сомнений, что он мертв. Ма Гриссон пребывала в плохом настроении. Выражение ее застывшего в лица предупреждало Дока, что лучше сейчас с ней не заговаривать. Он набрался терпения, глядя на Ма и прикидывая, что у нее на уме. Наконец, когда ее молчание стало действовать ему на нервы, он не выдержал. — Что-нибудь случилось, Ма? — Занимайся своим делами не лезь ко мне, — огрызнулась она. Док пожал плечами, пошел к выходу и сел на ступеньках, раскурив сигару и глядя в темноту ночи. Ма вдруг резко встала и, подойдя к столу, что-то достала из ящика. Услышав ее движение, Док облинулся как раз в тот момент, когда она взбиралась по ступенькам наверх, держа в руке резиновый шланг. Док не мог понять, зачем он ей понадобился. Магрисон прошла по коридору и, отперев дверь, вошла в маленькую комнату. Окна которые были наглухо занавешены шторами. Стул, маленький столик, зеркало на стене, кровать и грязный и стертый ковер на полу составляли ее убранство. Ма закрыла за собой дверь и посмотрела на мисс Блендиш, которая села на кровати,